церковь, жилой дом и архив. Сегодня подняться на Капитолий проще всего с западной стороны. От Виа-дель-Театро Марчелло туда ведут две лестницы – Микеланджеловская Кардоната и крутая в 122 ступени лестница к Санта-Мария и Нарачели. Если церковь открыта, то из нее можно пройти и выйти с другой стороны, на центральную Капитолийскую площадь. В церкви по обеим сторонам центрального нефа стоят 22 античные колонны. На третьей слева есть любопытная надпись «Акубиколо аугусторум» из императорской спальни. Согласно средневековой легенде, в день Рождества Христова императору Августу было видение Девы Марии с младенцем. Впечатлившись, император посвятил им алтарь непосредственно в своей опочивальни. Местом опочивальни было решено считать капеллу Святой Елены в этой же церкви, хотя хорошо известно, что Август жил на Палатине, а не на Капитолии. Таким образом, по этой легенде, конечно, совершенно неправдоподобной, Санта Мария и Нарачили является старейшей христианской церковью мира. И над алтарем капеллы об этом сообщают латинские стихи. «Вы, поднимаясь сегодня в церковь Матери Света, в мире, которая всех старше известных церквей, знаете что Октавиан Цезарь Алтарь построил, в день, когда чадо небес было виденье ему». Капелла Святой Елены не прижимается к стене, как большинство капелл в римских церквях, а стоит почти посреди церкви, ближе к алтарю. Чтобы прочитать стихи и разглядеть картинки, в том числе очень смешного Августа в «Эндохранистической короне», К ней нужно подойти вплотную и посмотреть вниз. Но прежде чем подниматься к церкви, посмотрите налево. Там за деревьями скрывается уникальный памятник, время больше нет ничего подобного. Это многоквартирный и многоэтажный дом, которому примерно 1900 лет. Римляне называли такие дома инсула, остров, потому что они были изолированы, слово изолировать того же происхождения, от остальной городской среды. Некоторые примеры такой застройки есть в Помпеях и Востии, но в Риме капиталистская инсула единственная. Построена она по плану, типичному для многоквартирных римских домов и не утратившему актуальность до наших дней. Снизу магазины, сверху жилые помещения, причем чем выше, тем хуже становились жилищные условия и тем больше народу, как правило, приходилось на единицу площади. На нижних этажах иногда бывали некоторые санитарные удобства – такие как водопровод и канализация. Но в капиталистской инсуле никаких следов подобной роскоши обнаружить не удалось. Еду жители готовили, скорее всего, прямо в комнатах на переносных горелках. Кварталы, застроенные инсулами, по праву считались самыми пожароопасными в городе. И эпидемии там тоже распространялись быстро и с устрашающими последствиями. Между тем, владельцы построек собирали с жильцов арендную плату. Ее вполне хватало на то, чтобы жить на роскошной вилле, где-нибудь возле Неаполитанского залива. Иногда семейство хозяев обитало на первом, самом престижном этаже инсулы. Инсулы часто строились вокруг внутреннего дворика, как американский мотель. Первый этаж капиталистской инсулы находился примерно на 9 метров ниже современной мостовой. Как во многих других случаях, постройка сохранилась случайно. Она была погребена под несколькими церквушками, сменявшими друг друга на этом месте. Самая ранняя из них, примерно XI века, была встроена прямо в античное здание. Небольшая колокольня и фреска, изображающая положение Христа в гроб, сохранились до сих пор. Самую позднюю из них, 17 века, посвященную святой Рите из Каши, не манной или гречневой, а из города Каша в Умбрии, в ходе масштабных муссолиневских перестроек разобрали на кусочки и перенесли на другое место неподалеку, на Веа Монтанара. Тогда-то и обнаружился под нею древний многоквартирный дом. Это с западной стороны. А с восточной, там где холм обрывается в сторону форума, находился когда-то табуларий, табулариум, хранилище таблиц, табула, то есть государственный архив. В литературных источниках о таком здании нет ни слова. Единственная информация, доступная историкам и археологам, две высеченные в камне надписи. Из них следует, что консул Квинт Лутаций Катул в 78 году до нашей эры по указанию Сената построил подземелье и табуларий. Одну из этих надписей нашли и переписали в средние века, но до наших дней она не дошла, а другая видна и сейчас, на северном фланге Палацу Санаторио, возле Виа де Сан Пьетро Энкарчере. Единственное возможное упоминание Табулария в римской литературе – это две строчки из земледельческой поэмы Вергилия Георгики. Там есть пассаж, в котором говорится о том, как хорошо жить в деревне, вдали от ритма и бед большого города. Мысль, любезная сердцу любого дауншифтера, от императора Диоклетиана до наших дней. Земледелец, говорит Вергилий, чушь законов железных, безумный, форум ему незнаком, он архивов народных не видит. По латыни в этом месте слово табулария множественное число от tabularium, и соседство с форумом позволяет предположить, что речь именно о нашем здании. Табуларий эффектно закрывал форум запада, так же, как противопожарная стена ограничивала некоторые из императорских форумов. К сожалению, элегантная простота была размыта, когда на этом краю площади появился храм Веспасиана и Тита и был расширен портик богов согласия. На рубеже XIII-XIV веков папа Бонифаций VIII, между прочим, злейший враг Данты, надстроил над Табуларием башню. Позже Микеланджело снесет всю верхнюю и западную часть этой надстройки и добавит еще один уровень в виде нынешнего палаццо-санаторио. Нижняя часть табулария, сохранившаяся до наших дней, демонстрирует мощную кладку лучшего республиканского образца, так называемый опус квадратум, когда один на другой кладут прямоугольные каменные блоки. Внутренняя часть табулария – это тот проход, который теперь соединяет два крыла капиталистских музеев – палаццо Нуово и палаццо де Консерватори. Разглядеть там можно немного. Главным образом бетонные своды, сильно изъеденные временем. Довольно долго в этих подземельях хранили соль. К Табуларию примыкает храм Биевиса, о котором мы говорили немного раньше.